Глава шестьдесят Тут я поняла, что настало время визжать и кидаться огненными шарами, но на вежать не хватало дыхания, а руки оказались заняты мантикорятами. Поэтому пришлось Норину самостоятельно разделываться с уверенно шагающей на нас нежитью. В тот дивный миг, когда он прихлопнул последнего из кустов на берег, выскочил изрядно потрёпанный Кирилл. «Вы живы?» — поразился он так искренне. Я даже немного оскорбилась и ехидно поинтересовалась. «Ты тоже?» Высокосветская беседа была нарушена зеленым разрядом, ударившим точно между нами. Парни синхронно выругались, и Маркус схватил меня за локоть. Эмбер, я тебя всеми богами заклинаю. Вали отсюда. Не дождешься? Сердито ответила я, вырвав локоть. Что ж, твоя подруга сразу не сказала, что у тебя такая любовь. Буркнул Киран, запуская зеленый разряд в обратном направлении. Нет никакой любви. Возмутилась я. «Чистый расчет. Расчет? Приподнял бровь Норан. Логика. Поправилась я. Логика. — ухмыльнулся Кирилл. «Ой, всё!» — огрызнулась я. Кирилл хмыкнул, запустил еще один разряд в лес, а Маркус хмуро посмотрел на меня. «Эмбер, не время как отничать. «Слушай, Маркус!» Я так рассердилась, а шискры посыпались. «Ты думаешь, что я настолько беспринципная, чтобы сейчас вот так вот сбежать?» «Аргумент», — прокомментировал Кирилл. «Не подслушивай!» Рявкнули мы с Нораном Хором. Некроманта наша экспрессия не приняла. «Давайте вы потом отношения выяснить, а?» «Эти идиоты всё призамковое кладбище умудрились поднять, и даже утопленников. Боюсь, сейчас здесь будет людно, нелюдно, нежитно. Тьфу, тьфу, ты, пропасть опасна!» «Ой, с утопленниками мы уже раз разобрались», — заявила я, покосилась на Норона и добавила. «Точнее, Маркус разобрался». Кирилл окинул Маркуса оценивающим взглядом. «Тогда, может, и бегать не будем? Дадим бой?» Вместо ответа Норан молча ткнул в меня пальцем. «Да, проблема», — задумчиво проговорил некромант. «Я вообще-то стою здесь и все слышу!» «А должна уже подлетать к дому!» — рявкнул Маркус. «Глубки, жаль прерывать ваше воркование, но у нас гости!» — прервал нас Кирл. Со стороны замка на берег озера начала выходить разнокалиберная нежить. Вид у этого воинства был не для слабонервных, но мне повезло. У меня были крепкие нервы, желудок и стойкое, можно сказать, непреодолимое желание выжить. «Ну что?» — сказал Маркус, вставая передо мной и закатывая рукава рубашки. «Я левую половину, ты правую, а Эмбер осуществляет звуковую поддержку душераздирающими воплями». «Эй!» — возмутилась я. «Идёт», — согласился некромант. «Эй!» — напомнила я о своем присутствии. «Тогда погнали. Я хочу сегодня добраться до горячей воды», — с невозмутимым видом заявил Маркус. «Эй!»